Глава десятая Интересное предложение, оценил я. В целом у меня даже есть некоторые наработки по этой теме. Правда? С интересом спросила Полина. И что за наработки такие, если не секрет? «Секрет», — улыбнулся я. «Когда закончу, тогда и продемонстрирую. Пусть лучше будет сюрпризом». Не думаю, что стоит ей прямо сейчас рассказывать об условном эликсире вечной молодости. Во-первых, не факт, что поверит. Во-вторых, если поверит, наверняка будет постоянно напоминать и торопить с разработкой. А список реагентов для такого эликсира — не факт, что добычи с одного сезона разломов хватит на полный состав, а докупать с рук мне бы не хотелось. «Цены на многие могоцветы из этого рецепта весьма кусаются, к тому же при правильной добыче можно запастись реагентами надолго, если делать все самому». «Ну ладно», — буркнула Полина. «Так что думаешь, хочешь попробовать сделать что-нибудь из подходящих средств?» «Пробовать я не буду, я буду делать», — направил я сестру и сразу уточнил. «Но для начала хотел бы услышать от тебя конкретные предложения и примеры этих твоих средств. Не забывай, что я такими штучками не пользуюсь и не интересуюсь. Обо всем этом женском понимаю только в общих чертах». «И в основном из памяти прошлого Алексея», — мысленно добавил я. «Конечно, не вопрос», — тут же засуетилась Полина. «У меня уже все готово». «Я так и знала, что тебе будет интересно». «Не все же боевые да лечебные зелья делать нужно же разнообразие», произнесла она по слогам, подчеркивая последнее слово. «Да-да», — хмыкнул я, — «давай, показывай, с чем мы имеем дело». «Вот, смотри», — начала она, открывая презентацию на планшете. «Вообще я могу выделить три основных направления, с которыми мы, как алхимики, можем начать работать прямо сейчас. Кожа, ногти и волосы». На каждое из этих направлений есть свой вечный и постоянно растущий спрос. Дальше уже все упирается в детали. Например, вопросы с кожей становятся все более актуальны для девушек и женщин после 30. Ногти обычно пользуются повышенным спросом в возрастной категории от 20 до 40. Волосы же, на мой взгляд, универсальны и подходят для всех возрастов. Хотя, по правде сказать, для нас каждый из этих вопросов по-своему актуален на протяжении всей жизни. Но больший приоритет в разном возрасте отдаётся разному. «В таком случае можно начать с зелий для волос», — прикинул я, немного покопавшись в памяти Алексея. Ноготочки и кожные крема уже получили широкое распространение, и просто так занять эти ниши без яркой демонстрации не получится. «А говоришь, что в теме не разбираешься?» — ухмыльнулась сестра. «Совсем другое дело — волосы», — продолжил я рассуждать вслух, листая презентацию на планшете. Для них подходящих средств не так уж и много. Все в основном ограничивается шампунями с малой концентрацией лечебных зелий или химических веществ для поддержания объема, формы и прочего». «В принципе, да», — кивнула сестра, «все, как ты и сказал». прокраски и всякого рода укладки наверняка можно поговорить отдельно, и я узнаю много нового, но это явно не мой профиль», — усмехнулся я. К тому же я сторонник натуральной красоты, хотя и с поправкой на применение зелий для поддержания этой самой натуральной красоты. Но главное другим девушкам так не говори. Многие могут обидеться, серьезно сказала Полина. Не всем же дано родиться красавицами или иметь достаточной воли, чтобы годами работать над собой. И с этим вопросом тоже могут помочь зелья, ответил я, но это позже. Начинать нужно с чего-то простого и понятного. Как те же волосы. «Ну, вообще, да, можно и с них», – задумчиво протянула Полина. «Но ты уверен, что стоит начинать с самого сложного? Даже рада алхимиков, которые специализируются на косметике, уделяют волосам довольно мало внимания, потому что ничего особенно нового здесь не придумаешь. Главное, чтобы они не выпадали и кончики не секлись, а остальное решается другими методами, а не зельями». Она сказала это демонстративно, проводя рукой по своим ярко окрашенным в несколько цветов волосам и легкой дрелью-завитушкой на конце. «А нам, как новичкам в этом вопросе, желательно ярко заявить о себе», — добавила сестра. «Ярко, — говоришь, — ухмыльнулся я. А это мысль». В голову только что пришла весьма интересная идея, и мне сразу захотелось проверить, сработает ли она. «Думаю, в определенных кругах интерес к такому зелью точно появится». «Что ты хочешь сделать?» — уточнила Полина. «Лучше сразу скажи. Я, если что, сразу отбракую, чтобы лишние реагенты не тратить». «А мы не будем лишние реагенты тратить», — улыбнулся я, кивая в сторону канистры с недавно чуть не взорвавшейся смесью, стоящей в углу. «Всего-то немного подкорректировать состав, изменить свойства, отдать приоритет одним эффектам и заглушить другие». «Ты хочешь сделать буквально взрывную прическу?» — ахнула сестра. «Может, лучше не стоит?» «Можешь мне поверить, оно не взорвется, если все сделать правильно». А я знаю, как сделать правильно», — успокаивающе ответил я, «так что не волнуйся и жди результатов. Думаю, как раз до часу управлюсь. Успею закончить до дуэли и отдам тебе на проверку». «Какой еще дуэли?» — встревоженно спросила Полина. «Когда ты успел?» «Вчера, — пожал я плечами, — пересекся тут случайно с Одинцовым младшим. Белобрысый такой. И без подробностей у нас теперь дуэль за Академией, прямо как недавно с Широковым». «Ничему их жизнь не учит». «Да уж», — покачала головой сестра, «и правда, ничему». «Но это мелочи. Уверен, я с ним быстро разберусь». «Заодно пойду договариваться с преподавателями о досрочной сдаче», — прикинул я свои планы. «А теперь давай уже начинать, у нас сегодня много работы». «Конечно, с чего начнем?» — подобралась Полина. «Для начала покажу тебе, как готовить обычное зелье паралича», — ответил я. «А потом пройдемся по его усиленной версии». «Договорились!» — улыбнулась Полина. «Показывай!» И не задерживаясь, мы приступили к работе. К этому времени Полина уже вполне освоилась с артефактной установкой и без проблем выполняла нужные операции даже без моей предварительной демонстрации. Мне оставалось лишь контролировать процесс на случай ошибок и подсказывать, что делать дальше, прогоняя ее по рецепту от начала и до конца. В то же время Полина тщательно и точно записывала все в планшет, И у меня не было сомнений, что даже без меня она сможет воспроизвести это зелье в точности. Примерно через час, когда первая партия зелья паралича была готова, я обратился к Полине. «Проследи пока за очисткой котла, а я ненадолго отойду позвонить». «Да, конечно», — кивнула сестра, отвлекаясь от записей в планшете. «Как вернешься, у меня к тебе несколько заключительных вопросов будет». «Но можешь не торопиться». «Обязательно на все отвечу», — улыбнулся я и вышел из лаборатории. Перейдя на лестничную клетку, я достал телефон и набрал номер Софии. В разгар рабочего дня здесь обычно никого не бывает, так что можно провести разговор без лишних ушей. От своих слов по поводу угощения я отказываться не собирался, поэтому решил позвонить пораньше, чтобы уточнить время. В трубке долго слышались гудки. Я уже приготовился услышать привычное «абонент недоступен» и перезвонить позже, как вдруг послышалось шипение, а затем раздраженный голос девушки. «Анатолий, пожалуйста, оставь меня в покое, я же уже все сказала, нет и точка, мне это все не интересно поищите себе другую спутницу». «Доброго вам утра, София», — подчеркнуто спокойно произнес я. «Я так понимаю, не вовремя, но все же вынужден прояснить. Я не Анатолий, и никаких Анатолиев не знаю». На секунду задумался и поправился. «Хотя нет, одного знаю, но вряд ли это тот, о ком вы говорите». «А с кем я говорю?» — очевидно смутившись, уточнила София. «Быстров Алексей Иванович вас беспокоит», — нарочито по-деловому представился я, чтобы немного разрядить обстановку. «Мы договаривались с вами вчера на вечерний ужин. Как и обещал, звоню, чтобы обговорить все подробности». «Это вы?» — в голосе девушки явно проскользнуло узнавание. «Простите за эту сцену, я приняла вас за кое-кого другого». «Он в последние дни часто звонит мне с незнакомых номеров, вот я и подумала. Пожалуйста, давайте забудем об этом». «Ничего страшного. Можешь считать, что я уже забыл». Аккуратно перешел я на «ты» и сразу добавил. «Как у тебя с планами на сегодня? Все в силе?» «Все в силе», — довольно повторила девушка. «Я свободна после шести». «Но лучше встретиться в половину седьмого, чтобы я успела добраться до нужного места. Кстати, а куда мы поедем?» «Отлично! Значит, после шести», — прикинул я свое расписание. «Все сходилось. К этому времени я как раз буду свободен». «Я заеду за тобой, если ты не против, а там уже подберем ресторан тебе по вкусу. Сама знаешь, я в таких заведениях не часто бываю, так что интересно будет попробовать что-то новое». «Да, мне тоже», — пискнула София и смущенно добавила. «Главное, чтобы ужин был не на моем рабочем месте, там же меня все знают и потом долго припоминать будут». «На этот счет я уже все понял, поэтому и предложил выбрать тебе самой», — ответил я, — «так что куда мне подъехать?» «Академическая, 128, первый подъезд, квартира 15. Там домофон через раз работает, если не дозвонишься. Можешь попросить у бабушек ключ приложить. Скажешь, что ко мне. Они меня знают и не откажут». «Договорились», — кивнул я и записал адрес во встроенный блокнот телефона. «Тогда до вечера». «До вечера», — довольно повторила София и положила трубку. Я же вернулся обратно в лабораторию и сразу поймал на себе хитрый взгляд Полины. На свиданку собрался братец. Явно решила она меня подколоть. Но не на того напала. «Как ты угадала, сестренка?» — улыбнулся я. «Что, правда?» — удивилась прямому ответу Полина, но тут же, довольно покачав головой, показала мне большой палец и добавила. «Растешь, смотрю, молодец. Познакомишь потом со своей избранницей? Возможно, тут главный вопрос, с которой из?» — продолжил я, ухмыляясь. «Растешь?» — округлила глаза Полина. «А ты и правда изменился, братец?» «Именно!» — усмехнулся я, и очень сильно. «Ладно, братец, я в твои дела не лезу, поступай, как знаешь. Уж точно не мне давать советы про отношения!» — натянута произнесла Полина, явно припоминая свой недавний опыт с Шацким. «Надеюсь, у тебя там все сложится лучше, чем у меня». «Кто знает, в таких вопросах никогда нельзя ничего утверждать на сто процентов, но я приложу все усилия и сделаю все от себя зависящее, чтобы все были довольны», — ответил я. «А у тебя тоже, уверен, все еще наладится». Так что не грусти. «Психолог из тебя, конечно, не настолько хороший, как алхимик», фыркнула девушка и пихнула меня в плечо. «Но если что, я не переживаю по этому поводу. Все нормально, проехали и забыли. Было и было. Вот и отлично», — кивнул я. «Ну что, задавай вопросы и продолжаем». «Да, конечно», — улыбнулась Полина, вновь вчитываясь в записи на планшете. «Итак, начнем». Ответив на все накопившиеся вопросы, которых оказалось куда больше, чем два, я продолжил посвящать Полину в рецепты приготовления своих зелий. На очереди теперь были усиленные версии разрушителя щитов и зелья паралича. Несмотря на заметно возросшую сложность, Полина справилась на отлично. Вопросов от нее последовало в разы больше обычного, но все они были по существу, и я не сомневался, что уже со следующего раза она сможет повторить все в точности, как я задумал, и не допустит ошибок. «На этом на сегодня все», — потянулся я, глядя на результаты наших трудов. «Дальше сама, если что, задавай вопросы, а я займусь зельем для волос». «Взрывным, ага», — усмехнулась Полина. И, пародируя старческий голос, добавила, «Страшно, очень страшно. Не представляю, что это будет такое». «Главное, что я представляю», — ответил я. Поставив канистру на лабораторный стол, я открутил крышку и направил ману внутрь, проверяя содержимое. Все оказалось примерно так, как я и предполагал. Основная специализация зелья все так же оставалась в рамках восстановления маны, а те крохи светлячка, что попали в общий состав, проявляли активность только в пиковые моменты некоторых реакций, происходящих в артефактной установке. При ручной доработке потенциально опасных моментов не наблюдалось, и можно было спокойно перейти к модификации этого же списанного в расход зелья. Прежде всего мне требовалось добавить к нему эффект регенерации. Но не простой, а постепенный, чтобы действие длилось не несколько секунд, а несколько дней и только на поврежденных участках волос. Что до взрывного эффекта светлячка, он тоже пошел в дело. При использовании зелья поврежденные части волос будут аккуратно уничтожаться, позволяя регенерации эффективнее восстанавливать их. Кроме того, эффект все того же светлячка, в честь которого и было названо это зелье, я решил оставить, но в измененном виде. У применивших мое зелье девушек на волосах появится эффект настоящего сияния и легкого свечения, помимо всех остальных положительных качеств. Уверен, среди посетителей клубов и вечеринок это будет пользоваться особым спросом. Все любят выделяться, причем желательно любой ценой, но бесплатно. А тут весьма необычный эффект будет идти дополнительно к основному здоровым и крепким волосам. Определившись с рецептом, я придвинул к себе чистый не артефактный котел и проверил, чтобы внутри не осталось следов прошлых зелий, после чего налил в него полный объем голубоватого зелья из канистры. Разогрел котел на стационарной горелке до ровного устойчивого жара без перегрева. Ладонь держал в нескольких сантиметрах от поверхности зелья, контролируя температуру по ощущениям. Первым в ход пошел порошок корня чертополоха, ровно три щепотки. Сыпал медленно, чтобы он успевал равномерно растворяться, не образуя комков. Смесь сразу потемнела до тускло-фиолетового. Деревянной лопаткой начал перемешивать по часовой стрелке, периодически направляя в зелье импульсы маны, чтобы ускорить связывание компонентов. Следом высыпал сушеные иглы алого кипариса и маной закрепил эффект регенерации к эффекту свечения. Жидкость тут же вспенилась на поверхности тонким золотистым слоем, который постепенно ушел внутрь, оставив в сердце слабое мерцание. Дальше концентрат из парочки могоцветов для увеличения времени регенерации, сразу запитанный моей маной для должного эффекта. Лил аккуратно, чтобы тонкая струйка успела разойтись по всей толще. На этот раз мешал против часовой, переводя часть энергии на усиление предыдущих реакций. В конце добавил три мелких лепестка черного лунника. Они почти сразу растворились, оставив легкий темный оттенок по краям. Затем, поддерживая тепло и насыщая смесь своей маной, дождался, когда цвет выровняется, а осадок полностью растворится. В итоге в котле тихо поблескивало готовое зелье, мягкий золотистый отлив, и прозрачная структура говорили, что получилось именно то, что я задумал. Идеально. Закончив зельем, я сразу подозвал Полину для дегустации. И на этот раз сестра отнекивалась до последнего и далеко не с первого раза согласилась подойти, продолжая с опаской поглядывать на котел. «Так, лёша уточню еще раз, ты точно уверен, что оно не взорвется?» с сомнением спросила она. «Обещаю, не взорвется», терпеливо повторил я. Я тебя хоть когда-нибудь подводил? Нет, тихо ответила сестра, прикусив губу, и потянулась к склянке с образцом. И что с ним делать-то, пить? Не совсем, усмехнулся я. Достаточно всего нескольких капель. на три на кожу, оно сразу впитается. Чем больше зелья используешь, тем сильнее эффект. Для начала хватит и минимума. Хорошо, сейчас проверим. Все еще немного нервно кивнула Полина и аккуратно капнула каплю на палец. Жидкость мгновенно впиталась, и спустя несколько секунд эффект дал о себе знать. Окрашенные волосы сестры мягко засветились, забавно переливаясь сквозь нанесенные на них краски. «Вау, светится! Так вот, что ты имел в виду под ярко заявить о себе!» С восхищением осматривая себя в зеркало, сказала Полина. «Уверена, оно будет пользоваться спросом. Мне обязательно надо сходить в клуб Драгунского с такой прической». «Пусть девчонки обзавидуются и сами захотят узнать, где такое можно достать, и в другие клубы тоже зайду. Заодно и отдохну как следует», — довольно ухмыльнулась Полина. «Но все для дела, разумеется». «Конечно», — усмехнулся я. «Ни в чем себе не отказывай. Главное, чтобы это не сказалось на работе». «Поняла», — кивнула сестра, закрывая пузырек и убирая его в сумочку. «А это я, пожалуй, себе оставлю пригодится «Что, уже не боишься, что оно взорвется? Не слишком ли опасно носить его с собой?» — ухмыльнулся я. «Да ну тебя, Леша!» — буркнула Полина. «Ты же сам видел, как оно чуть котел не разворотило. А ты из него умудрился что-то дельное сварить. Оно ведь и правда работает, значит, ты справился. Да еще и с первого раза, извини, что сомневалась». «Да ладно, бывает!» — отмахнулся я. «Я бы тоже на словах не поверил, если бы кто-то из атакующего зелья сварил косметику. Разумеется, если речь не обо мне». «В самом мнении тебе не откажешь, братец», — усмехнулась Полина и, глянув на часы, добавила. «Ты, кажется, собрался на дуэль. В таких делах лучше не опаздывать». «Согласен, скоро уже выезжать», — кивнул я. «Ты со мной? Будешь там самой красивой?» «Конечно», — ответила сестра и хитро прищурилась. «И Аня тоже там будет. А еще Ксения. Ты пока уходил? Я тоже без дела не сидела». «Пусть приходят, — пожал плечами я, — посмотрят, как Одинцов повторяет ошибку Широкова». «Да вот только Одинцов-младший — это тебе не Широков», — заметила Полина с легким беспокойством. «Он ведь уже выпускник, а ты хоть и бесспорно талантлив и даже воидов сумела долеть но то было при помощи зелий и магии. На дуэли же придется орудовать шпагами. И у твоего противника в этом куда больше опыта, как бы он ни выглядел. Я слышала, он в этом действительно хорош». «Вот и проверим, чего он стоит», — ухмыльнулся я, не испытывая ни малейшего волнения. «Знаешь, в последнее время у меня тоже немало опыта набралось. Самого, что ни на есть практического. Плюс весь опыт моей прошлой жизни. А Одинцовых я и тогда в его возрасте соперниками не считал. Ну хорошо, раз ты так уверен, кивнула сестра, просто пожелаю удачи. Буду болеть за тебя. Главное, не поранься». Она на секунду задумалась, прищурилась и добавила, хотя нет, главное, не порань слишком сильно этого выскочку. Он успел изрядно потрепать нервы доброй третьей женской половины Академии, так что уверенно болельщиц у тебя и помимо меня будет достаточно. Только не слушай, если начнут кричать что-то вроде «добивай его». Лучше не надо, себе дороже. «Ладно, посмотрим», усмехнулся я. «Все, давай собираться». Не дело опаздывать на собственную дуэль, тем более по регламенту я сам назначал время. Мы быстро раздали указания работникам лаборатории, попрощались с бессменной консьержкой и вышли на парковку. После чего, заняв свои места в машинах, направились в сторону академии. Гонку устраивать не стали, хотя по взгляду Полины я понял, она бы не отказалась немного погонять. Но я такие затеи не поддерживаю, так что держался рядом не прибавляя скорость. Мы и так ехали достаточно быстро, чтобы приехать с приличным запасом времени. Ажиотаж вокруг моей дуэли с Владимиром оказался куда выше, чем я ожидал. Похоже, он и правда успел потрепать нервы многим, особенно девушкам. Вот и парней собралось немало. Навскидку я насчитал около сорока девушек и пятнадцати юношей разных возрастов. Для, по сути, пустяковой и весьма локальной дуэли публика была немаленькая. ну вот «Я же говорила!» — ухмыльнулась Полина, махнув рукой ожидающим нас Ксюше и Ане. Я подошел к девушкам и с улыбкой поприветствовал обеих. «Давно не виделись, Алексей!» — улыбнулась Ксения. «Смотрю, ты не перестаешь выделяться. Столько достижений с начала сезона разломов, а ты не перестаешь удивляться!» — заметил я, с легким укором бросив взгляд на сестру. Полина рассказывала. «Да, но не только!» — ухмыльнулась Ксюша. Про дуэль я узнала еще до звонка твоей сестры и, разумеется, решила прийти поддержать тебя. Хотя, судя по тому, как ты успел отличиться в последнее время, не думаю, что у тебя будут проблемы с Одинцовым. Он, конечно, неплохой фехтовальщик, даже турниры выигрывал. Но в реальных боях почти не участвовал, боится повредить свое артистическое личико. «Я тоже слышала», — ехидно добавила Аня, — «что он за всю жизнь всего три раза был около разлома. И то в сопровождении клановых охотников». Вот-вот, кивнула ей рыжая. Неженка он еще тот. Да, вот только лучше не терять бдительность, с легким волнением заметила Мечникова. В дуэлях у Владимира опыта, безусловно, больше, с его-то образом жизни. И во время поединка запрещено пользоваться магией, зельями и артефактами, только оговоренным оружием, а вы оба предпочитаете шпаги. «Надо же, у нас с Владимиром есть что-то общее», — хмыкнул я и, постучав ногтем по кристаллу на эфесе шпаги, уточнил. «Кстати, если артефакты запрещены? Артефактное оружие тоже под запрет попадает или оно исключение? Пользоваться артефактным оружием можно», — пояснила Мечникова. «Но активировать его нельзя. За этим будут тщательно следить в случае нарушения победа присуждается противнику». В таком случае, пожалуй, я не стану давать лишний повод Одинцову утверждать, что мы сражались нечестно. Я снял поясную сумку с зельями и передал Полине. После чего проделал то же самое со своей шпагой, вручив оружие Мечниковой. Не против, если снова одолжу твою шпагу? Конечно, никаких проблем, улыбнулась девушка, передавая мне оружие. Наоборот, хорошо, пусть на моей шпаге останется немного крови этого позера. Знаю я, что он любитель к девушкам приставать, мерзавец. Вот как. Ну, в таком случае я его жалеть не буду, ухмыльнулся я. Будет тебе кровь на шпаге. Мы успели обсудить еще пару тем, включая светящиеся волосы Полины, пока не подошло время начала дуэли. Одинцов появился ровно в назначенный час в окружении своих шестерок, а также Широкова. Видимо, решили произвести впечатление пунктуальностью. «Моим секундантом будет Широков Роман Андреевич», пафосно начал свою речь Владимир, играя на публику. «Напоминаю, у нас официальная дуэль. Моим секундантом будет Мечникова Анна Рудомировна». В том же Тоне ответил я и кивнул девушке. «Конечно», — с легкой улыбкой кивнула она в ответ. По правилам наши секунданты вышли вперед, еще раз повторили условия дуэли и задали стандартный вопрос о досрочном примирении. «Мы с Владимиром синхронно ответили «нет». В таком случае, раз стороны не пришли к согласию, дуэль начинается прямо сейчас. С довольным видом объявил свою часть Широков. «Дуэлянты, занять позиции!» — продолжила Мечникова. Наши секунданты отошли в сторону, освобождая нам место на поле, после чего мы с Одинцовым встали друг напротив друга. «Начали!» — с отмашкой объявила начало боя Мечникова. «Ну что ж, к барьеру!»